По программе сначала выступали студенты, а завершали концерт преподаватели. Кире выпало играть последние две вещи разных композиторов. Она сорвала овации и крики «Браво!». А когда уже переоделась и собиралась уходить, в дверь гримёрки постучали, и на её разрешение войти первым в дверном проёме появился огромный букет роз, а за ним незнакомый мужчина. «Кира Владимировна», – торжественным тоном произнес он, – «позвольте преподнести вам цветы. Покорен вашим талантом». Цветы Кира приняла с большим трудом. Держать этот розарий было и тяжело, и неудобно, и она быстренько пристроила его на стул. «Спасибо», – вежливо поблагодарила. «Позвольте представиться. Стрешнев Константин Львович. И, как человек деловой, перейду сразу к сути». Я хочу предложить вам дать концерт для наших работников. Конечно, к нам сюда приезжают мировые знаменитости, и город наш славится небывалыми концертами и спектаклями, но и в нашем концерне имеется прекрасный зал с хорошей акустикой. Мы заплатим приличные деньги и обязательно пригласим ваших учеников, чтобы они послушали своего преподавателя. Я подумаю и обсужу ваше предложение со своим руководством вежливо пообещала Кира. Руководство не только разрешило, но и впало в благоговейный шок. Еще бы! Это огромный, известный всей стране концерн. А ту сумму, которую они платили за один концерт Киры, директор колледжа долго вмещал в свой разум, не забыв напомнить, что официально она должна поделиться и с колледжем, и с государством в виде налогов. Только потом Кира выяснила, что эта затея целиком и полностью принадлежит господину Стрешневу, работавшему в концерне топ-менеджером и положившему на нее глаз. Деятель решил таким образом нарисоваться перед дамой выгодным щедрым кавалером. До такой степени щедрым, правда, за счет своего предприятия. Но концерт, который дала Кира, превзошел все ожидания и ее и руководство концерта. Пианистку не отпускали, и она бесировала еще полчаса после завершения программы и еле ушла со сцены. А Константин Львович принялся за ней настойчиво ухаживать в тот же вечер, самолично отвозя Киру после концерта домой. Лето. У Киры начинался отпуск, и она разрешила себе принять ухаживание стрешнего. а там посмотрим. Все-таки 26 лет, и пора бы расстаться со своей девственностью в конце-то концов». И он ей нравился, и его знаки внимания и ухаживания были изысканы, красивы, щедры и настойчивы. Через неделю Константин признался Кире, что влюбился с первого взгляда, как только увидел ее на сцене, и что имеет самые серьезные намерения. Суть — жениться. «А разве ты не женат?» — удивилась Кира. Константину было 35 Он относился к числу богатых управленцев высшего звена. Одевался только в именные марки, ездил на новейшей навороченной машине, имел таунхаус за городом, квартиру в Москве, дом в Подмосковье и небольшой коттедж на берегу Теплого моря. При этом держал себя в прекрасной форме, был чудесным собеседником и даже довольно интересным внешним мужчиной. И при таком наборе достоинств, и не при жене, да ладно... Но он поведал ей банальную историю о несложившемся трудном браке и разводе. Мы развелись два года назад. Она осталась жить в Москве. Собственно, в этом и крылась основная причина нашего развода. Ирина категорически отказывалась переезжать сюда. Слава богу, у нас нет детей. Ну ладно, с кем не бывает. И Кира все более укреплялась в мысли, что он весьма достойный кандидат для первого сексуального опыта и решилась. Настал тот день, суббота, кстати, когда она ответила согласием на его далеко не первое приглашение поехать к нему домой. Стрешнев показал Кере дом, закончив экскурсию в районе спальни, и плавно подвел к тому, что пора, начав целовать и с особой неспешностью раздевать на пороге комнаты. Они уже сняли друг с друга часть одежды, когда сзади, с лестницы, ведущей с первого этажа, раздался саркастический женский голос. «А он предупредил вас, милочка, что женат, и у него двое детей?» «Ира!» – отпрянул от Киры Константин перепуганно. «Ты почему здесь?» «Да вот соскучилась. Решила мужу сюрприз сделать. Прилетела раньше». Усмехнулась она без намеков на скандал. «Сюрприз удался!» «Почему ты не позвонила?» Пришел в себя застуканный муж, добавив голосу порицания. Кира, слушая разговор супругов, спокойно подняла с пола свою блузку, надела и начала застегивать пуговки, также спокойно поправила волосы, растрепавшиеся в предварительном процессе, подняла и повесила на плечо сумочку. «Ну что ты, дорогой?» ерничала женщина. «Сюрприз, дело секретное. Хотела ужин торжественный приготовить. Встретить мужа с работы, как полагается. Ты же у меня так много работаешь, даже и по выходным». Кира подошла к лестнице, но обойти даму не представлялось возможно. Та стояла на последней ступеньке, перекрыв возможность побега. «Разрешите пройти», — максимально вежливо попросила Кира. «Останьтесь с нами», — весело предложила жена. Посидим за столом, вина выпьем, поговорим, и вы расскажете, как давно шляетесь в мой дом». Запахло намечающимся обострением обстановки. «Пропусти ее!» – потребовал Константин, шагнул к жене и дернул ее за руку. «Нет!» – перешла сразу же на крик Ира. «Пусть останется! Я этой суке объясню, как чужих мужей соблазнять!» Кира уже бежала вниз по лестнице. Она выскочила за дверь на улицу и принялась хохотать. И не могла остановиться. Ой, не могу. Хорошо он не догадывался, с чем она решила расстаться посредством постельных страстей с ним. Нет, это анекдот какой-то. Девственница, застуканная женой. Отсмеявшись, немного успокоившись, Она осознала, что находится за городом, на закрытой охраняемой территории таунхаусов и понятия не имеет, как отсюда выбираться и в какой стороне город находится. Немудрствуя, Кира вызвала такси по сотовому и дождалась машину у ворот на въезде. В первых числах сентября Киру вызвали с занятий в кабинет директора, где ее ждал представительный мужчина лет под 60 в дорогом костюме с не менее дорогим портфелем. «Вот Кира Владимировна», — указал на незнакомца директор. «Это Павел Николаевич, адвокат. Утверждает, что у него к вам весьма срочное дело, касающееся вашей семьи». Кире показалось, что у нее что-то оторвалось внутри, И стало холодно-холодно. «Идите», — продолжил директор, не замечая ее состояния. «Раз так срочно, секретарь объяснит вашим ученикам, что сегодня занятия не будет». Как со была, переставляя автоматически ноги, двигаясь, ничего не видя перед собой, Кира, ведомая под локоток Павлом Николаевичем, прошла в учительскую, взяла свои вещи и проследовала вместе с ним на улицу. Адвокат привел ее в кафе, усадил за столик, спросил, что она будет пить, есть. Кира покачала головой, отказываясь. Он неодобрительно попенял и заказал официанту что-то для себя. «Милая, милая Кира Владимировна», – почти нежно начал разговор Павел Николаевич. «Но что же вы так растерялись?» А она неожиданно пришла в себя от этого его липкого голоса и лживого сочувствия и разозлилась, и стала соображать быстро и четко. «Что вам надо, Павел Николаевич?» — ровным голосом спросила она. «Не надо тревожиться, Кира Владимировна!» — Елена растекался голосом адвокат. «Мы всего лишь с вами съездим в Москву, где вы подпишете дарственную в пользу своего брата Вадима» на принадлежащую вам часть квартиры бабушки. И поможете нам найти и вызвать вашего батюшку, и, когда он проделает то же самое и отдаст деньги за проданную в Петербурге квартиру, мы вас с миром отпустим и больше не побеспокоим. Видите ли, долги вашего брата это не покроет сполна, но мы готовы не требовать всего их покрытия с вас и Владимира Андреевича. Он замолчал, ожидая, пока подошедший официант расставит на столе его заказ, а затем продолжил тем же тоном. Я настойчиво рекомендовал людям, на которых работаю, обойтись с вами максимально лояльно и не применять лично к вам никаких криминальных действий, как-то попыток похищения и перепродажи вас в питейные заведения. Это навредило бы делу, да и друг вашего отца вряд ли бы оставил без должного внимания сей факт. И он улыбнулся с очарованием кобры. Вот видите, мы знаем про Романа Георгиевича. «Как вы меня нашли?» Спросила холодно Кира. «Ну, это банально». Он позволил себе чуть скривиться, налил в рюмку коньяк, отпил хороший глоток закусил лимоном и снизошел до пояснения. «Выяснить, что вы с батюшкой улетели в Ханты-Мансийск, не составляло никакого труда. На нас работают первоклассные программисты. Так же, как и выяснить, что в апреле этого года ваш отец вылетел в Москву и сюда более не возвращался. Из чего следовал логический вывод, что вы остались здесь, а он поменял место жительства». Также мы предположили, что вы могли выйти замуж и поменять фамилию, что и случилось. Но найти в городе женщину весьма специфичной профессии и с редким именем не составляет никакого труда. Тем более, что музыкальных учебных заведений вашего уровня единицы. И вот мы с вами встретились. Кира соображала как никогда, четко, ясно, сопоставляя факты. «Значит, Роман Георгиевич предупреждал, что узнать, куда они улетели, плевое дело. Заплатить программисту, работающему с базами авиакомпаний, и он за 10 минут найдет нужные данные. Вот так они вычислили их прилет сюда, и Папин вылет в Москву. Дело в том, что по настоянию Романа Георгиевича Владимир Андреевич и Ольга регистрировали брак в Москве, и он помог отцу оформить паспорт с новой фамилией. Айда, молодец, подполковник!» А весь этот пафос про длинные руки и возможность все узнать – мягко скажем преувеличение, а грубо – сплошной понт. Из чего вытекает главное? Они не знают, что папа живет здесь, не прилетал человек с такой фамилией и все, и не знают, что он женился. Зато уверены, что Кира вышла замуж. «Значит, что?» Значит, добыть информацию здесь для них проблема. Это первое. А что у нас второе? Второе, что не такие они и умные. Если предположить, что она или отец сменят фамилию безбрачных уз, даже не смогли или поленились, зачем им усилия прилагать? Раз они нашли ее, то отец сам придет за дочерью. Нет, это не второе, это маленькая предсмертная радость а второе – не разубеждать их в сделанных умных выводах. «И как я объясню мужу эту дарственную и свой отъезд?» – строго спросила она. «К вашей доле в квартире он не имеет никакого отношения, поскольку это добрачная собственность. А отъезд объясните милой любовной запиской, придумав что-нибудь убедительное». «Я интеллигентный человек», – и не собирался увозить вас в чем есть. Мы сейчас заедем к вам домой. Вы соберете необходимые вещи, напишите мужу письмо. Он же сейчас на работе». Кира кивнула, не удостоив ответа. «Ну вот и чутьненько «Мне надо в туалет», начала подниматься Кира из-за стола. «Конечно, конечно», поспешил согласиться он и договорил. «Вас проводят». Из-за столика у входа поднялся один из двух сидевших там мужчин и направился следом за Кирой. Проклятие! Но она предполагала, что этот тип прибыл в составе делегации, а не единолично. В туалете окна отсутствовали. Кира была спокойна, как ледяная гладь. На всякий случай посетила таки туалетную кабинку и, подставив руки под струю воды в умывальнике, посмотрела на себя в зеркале. «Значит, так». Это выражение прилипло к сознанию, как к мобилизующий призыв. На работе никто не знает, что у Киры здесь живет отец. Так получилось. Друзей подруг у нее не было, и Кира ни с кем не откровенничала, про жизнь свою не рассказывала. Абсолютно точно, что никто не знает про отца, ни ученики, ни коллектив. Адрес квартиры, которую она снимает, конечно, есть в канцелярии. Ну и что? Значит, надо добраться до отца. Он придумает, что делать. Так, паспорт с собой в сумочке. Осталась сущая ерунда. Сбежать. Кира вернулась в зал и села за столик напротив Павла, прости Господи, его душу грешную Николаевича. Ну что ж, подытожил тот, я уже рассчитался, можем идти. Машина у входа. «Вы ведь не станете делать глупостей, милейшая Кира Владимировна?» «Глупости не стану», — строго уверила она. Ей повезло, ей невероятно, сказочно повезло, словно ангел охранял. Когда она, придерживаемая под локоток адвокатом, в сопровождении двух молчаливых мужчин вышла из кафе, и ее повели к машине, припаркованной метрах в двадцати от входа, Возле них резко притормозил огромный черный джип, из которого выскочила ее ученица. Светочка Мишина и, подбежав к Кире, ухватила ее за руку двумя ладошками и затараторила. «Кира Владимировна, как хорошо, что мы вас заметили! А почему занятия отменили? У вас что-то случилось?» «Нет, Светочка», — уверила девочку Кира. «Просто возникли неожиданные срочные дела». «А я пришла, а мне говорят, занятий не будет. У Киры Владимировны что-то случилось. Пришлось папе звонить, чтобы он меня забрал. Он мне не разрешает одной по городу ходить». Она говорила громко, быстро и, резко повернувшись, указала на папу, который уже выходил из машины и направлялся к ним, заранее приветливо улыбаясь Кире. «Здравствуйте, Кира Владимировна», – поздоровался Светин папа. «Что у вас случилось? Я могу чем-нибудь помочь?» «У Кира Владимировны все в порядке», – встрял в разговор Павел Николаевич, не выпускавший ее локоток из цепкого захвата. Сопровождавшие их мужчины отошли на несколько шагов, делая незаинтересованный вид, дабы не привлекать внимания. Просто у нее возникла семейная проблема, которую требуется срочно решать. «Нам пора, Кира Владимировна», – и он попытался потянуть ее вперед. «Я сама в состоянии ответить, Павел Николаевич!» строго выговорила ему Кира и выдернула свой локоть из его мерзкой лапки. Он вынужден был отпустить, чтобы не устраивать свары и не вызвать тем самым ненужных вопросов. А Кира спокойным, ровным тоном обратилась к отцу своей ученицы, быстренько припоминая, как его зовут. «Ах, да!» «Валентин Сергеевич, вы действительно можете мне помочь!» И сделала шаг от адвоката. «Подвесите меня, пожалуйста». «Конечно», — выказал искреннюю готовность тот. «Садитесь». «Кира Владимировна, я же обещал, что отвезу вас». Предпринял отчаянную попытку снова ухватить ее за локоть адвокат. Кира увернулась и быстро направилась к джипу, уже защищенная от Павла Николаевича Валентином Сергеевичем, сделавшим отсекающий адвоката от Киры жест рукой, распахнул перед ней заднюю дверцу и захлопнул, подождав, когда она сядет. «Мне так будет удобней», — царственно сообщила она своему эскорту, забираясь на заднее сиденье. Кира посмотрела на Павла Николаевича в бессильной ярости, сверлившего ее взглядом, и подбежавших к нему мужиков, и обратилась к отцу ученицы, когда та забралась на переднее сиденье, захлопнув дверь, и машина отъехала от тротуара. «Валентин Сергеевич, я могу попросить вас еще об одном одолжении?» «Конечно, Кира Владимировна, для вас сделаю все, что могу», посмотрел он на нее в зеркало заднего обзора. «Не могли бы вы оторваться от преследования вот той машины?» И она указала на машину, в которую спешно грузилась вся компания. «Как это называется? Уйти от хвоста?» Он посмотрел на указанную ею машину и компанию, спешно усаживающуюся в нее, перевел веселый и удивленный взгляд в зеркало на Киру и заметил. «Оказывается, учительница моей дочери полна сюрпризов!» и спросил уже обеспокоенно. Они вам докучают или что посерьезней? «Серьезно докучают», – не стала уточнять ситуацию Кира. Отец ее ученицы оказался тоже полон неожиданных сюрпризов и ушел от хвоста легко и незатейливо, как профессионал, получив при этом удовольствие от покатушек. Кира попросила высадить ее у остановки такси, на что господин Мишин, посмотрев на нее в зеркало, попенял. «Обижайте, Кира Владимировна». «Вас могут спросить, где вы меня высадили», с прямым намеком пояснила она. «Это вряд ли», усмехнулся Валентин Сергеевич. «Или у Светы», напомнила Кира. «Я не скажу», тут же поклялась девочка. «Не скажет», подтвердил ее отец, «потому что мы сначала высадим ее у дома, куда уже приехали». «Ну, па!» заныла просительно Света. «Быстро!» распорядился грозно отец. Света попрощалась с Кирой и выскочила из машины. Заботливый отец проследил взглядом, как она вошла в подъезд и развернулся на сиденье к Кире. «У вас серьезные неприятности?» спросил он. «Да», призналась она, «но раньше мне удавалось с ними справляться, Надеюсь, что и сейчас получится». «Я могу помочь. На разных уровнях». И, достав из кармана пиджака визитку, протянул ей. «Возьмите». Кира взяла, покрутила задумчиво в пальцах. «Так куда вас отвезти?» Она назвала адрес, достала из сумочки сотовый и позвонила отцу. «Он на работе, и Ольга на работе, но действовать надо немедленно». «Кирюш, ты чего звонишь?» – спросил папа. «Приезжай к себе домой как можно быстрее», – попросила она. «Что-то с Ольгой?» – тревожно спросил он. «Нет». «Кира», — начал было отец и все понял, — «еду». «Вам не надо шифроваться и опасаться меня», — сказал ей Валентин Сергеевич. «Проще объяснить, в чем дело, и я пойму, как лучше и грамотней помочь, Кира Владимировна». «К сожалению, не имею привычки обременять своими проблемами других людей», — ответила Кира. «Вы и так сегодня выручили меня из непростой ситуации, и я вам очень благодарна, Валентин Сергеевич». «Перестаньте вы!» Поморщился он. «Вы прекрасный человек, и моя дочь влюблена в вас. Девочка делает поразительные успехи в музыке. Даже мне, не следующему человеку, это понятно. Вы вкалываете с ними день и ночь». «И я давно навел справки о вас и узнал, что ваш профессиональный уровень гораздо выше, чем требуется для преподавания в периферийном музыкальном училище. И понятно». Что-то вас заставило бросить консерваторское преподавание и перебраться сюда? Ведь не любовь к путешествиям и тяга к перемене мест. А если учесть, что вы талантливая, молодая, красивая одинокая женщина, то становится очевидно, неприятности у вас более чем серьезные. Я не того уровня мальчик, к которому могут подваливать и задавать вопросы, и уж тем более ждать на них ответов. Я помогу вам всем, чем смогу, и не стоит меня опасаться. Спасибо вам огромное, искренне поблагодарила Кира. Мне действительно понадобится ваша помощь. Вот только боюсь, отплатить будет нечем. Более того, я не смогу больше учить вашу дочь. Мне придется уехать. Кира Владимировна, давайте договоримся, что вы последний раз упоминаете про отплатить. Недовольно глянул на нее в зеркало он. Я достаточно себя уважаю, чтобы слышать такое от вас. А что касается Светки, скажите честно, какие у нее перспективы? «Гениальной исполнительницей с мировым именем она не станет», — честно ответила Кира. «Но талантливой солисткой ведущих коллективов вполне реально». «Здесь кто-то, кроме вас, сможет учить ее на таком уровне?» «Нет», — твердо заверила Кира. «Но я знаю подходящего преподавателя. В Москве В колледже, при консерватории. Я напишу записку. Вы отвезете девочку в Москву. И если у вас достаточно связи и средств, переводом оформите свет туда. Вот за это большое спасибо. И за откровенность, и за помощь. Приму без ваших деликатностей. Когда Владимир Андреевич торопливо вышел из такси и увидел, как ему навстречу из незнакомого черного джипа выходит Кира, он побелел от испуга и окаменел лицом. «Папа!» – поспешила успокоить его Кира. «Не пугайся, это отец моей ученицы. Он поможет нам». Мишин тоже вышел из машины и уже обходил ее спереди, направляясь к ним. Становилось очевидно, что он побывал не в одной сложной ситуации. «Валентин Сергеевич!» – представился Мишин, протягивая руку Кириному отцу. «Владимир Андреевич!» – пожал ему руку папа. «Давайте-ка отъедем в одно надежное место», — предложил Мишин. «Там мы сможем спокойно поговорить, чтоб не маячить здесь». Он привез их в клуб закрытого типа, где его хорошо знали и относились с уважительным почтением. Провел в кафе за столик. И Кира в сжатом виде, не вдаваясь в подробности, объяснила Мишину ситуацию, в которой оказалась их семья. «Да», — посочувствовал Мишин, выслушав их. Неприятная тема. Главное, что в криминальных кругах считается, что родственники игрока обязаны отдавать его долги. И не только в криминальных, как мы поняли, на собственном горьком опыте. Вздохнул Владимир Андреевич. Но для начала предлагаю сделать вот что. Уже приступил к активной помощи Валентин Сергеевич. Вы, Владимир Андреевич, звоните своему другу, обрисуйте ситуацию и узнайте, что он посоветует. «Ну, а мы с Кирой Владимировной...» Он развернулся в кресле в направлении барной стойки и позвал. «Паш, принеси ноутбук с выходом в интернет!» Папа разговаривал по телефону, встав из-за стола и отойдя в сторону. Паша, оказавшийся мужиком лет под 50, принес и поставил перед Мишином уже открытый работающий ноутбук. «Мы с вами сделаем вот что», – комментировал Мишин, входя в интернет, и спросил. «У вас есть банковская карточка, Кира Владимировна?» «Есть!» – кивнула она и полезла в сумочку за картой. «Вот и славно!» – разглядывая информацию на экране, порадовался Валентин Сергеевич. Вернулся и сел на место папа, закончив разговор. «Мы возьмем электронный билет на самолет Кире Владимировне», – объяснил он, оторвав взгляд от экрана и уточнил. «У вас достаточно денег на счете?» Кира кивнула, он снова посмотрел на экран. «Так...» На ближайший рейс, скажем, куда-нибудь на юг. Вот, есть Ростов. Пусть они вас там поищут. Дайте ваш паспорт, Кира Владимировна. Он оформил билет, вернул ей паспорт и карточку, захлопнул крышку ноутбука и обратился к Владимиру Андреевичу. Что сказал ваш друг? Чтобы Кира приезжала к нему в Москву, а там вместе решим, что дальше. Я тоже так считаю, согласился Мишин. Надо ехать в Москву. «Как?» «На машине», — спокойно утвердил Валентин Сергеевич. «Вас повезет, моя охрана. Про остановки, ночлег в дороге не беспокойтесь, я договорюсь. О Москве ребята снимут квартиру для вас по своим паспортам». «Ну а дальше?» — он развел руками. «Вы сами решите, что делать. Да и советчик у вас грамотный есть». «Как мы можем вас отблагодарить?» — спросил Владимир Алексеевич. «У вас это семейное?» – немного возмутился Миша. «А про простую помощь хорошему человеку вы не слышали?» «Нет», – серьезно сказала Кира. «Да вы что?» – с театральным сарказмом поинтересовался он. «А когда вы, Кира Владимировна, сидели с моей Светкой двое суток напролет, потому что ей не давался какой-то там пассаж, а ей непременно надо было сдать этот экзамен перед комиссией на «Отлично», Или часами делали ей массаж кистей, потому что от волнения у нее сводила мышцы. «Это моя работа», — заметила Кира. «Нет, работа — это оттарабанить положенное время занятий и все. Ладно, закрыли тему. К тому же, Владимир Андреевич, ваша дочь обещала мне куда больше, чем я могу для вас сделать. Проторить дорожку моей свете в достойное будущее». Но масштабы и продуманность помощи Мишина поражали. Два охранника-водителя на большом навороченном джипе довезли их до Москвы с таким комфортом и скоростью, что у Киры с Владимиром Андреевичем сложилось впечатление, что они не меньше, чем правительственная делегация. В каждом транзитном городе, где пришлось останавливаться на ночлег или просто пообедать, их уже встречали. И столы были накрыты, и гостеприимные коттеджи в их распоряжении предоставлены. И ни разу их не остановили гаишники. Так и доехали прямиком до дома Романа Георгиевича. Мужчинами было решено, что Кира останется в Москве на какое-то время. Ребята Мишина, как он и обещал, арендовали на свои паспорта квартиру, где Кире и предстояло жить. А Владимир Андреевич вместе с ними через неделю вернулся в Ханты-Мансийск. Кира связалась с Ксенией Петровной и, соблюдая инструкции по конспирации, данные подполковником, встретилась с ней. Решили попробовать через связи и знакомства Ксении Петровны найти Кире работу в Европе. Это был бы идеальный вариант как для ее профессионального роста, так и для того, чтобы избавиться от кредиторов брата. Но, увы, все, что могли предложить молодому специалисту, не выпустившему ни одного ученика и не имеющему опыту работы – Кире никак не подходила. Кира встречала Новый год одна. Первый раз в своей жизни и соображений все той же конспирации. Чтобы пропали все эти козлы. Работать официально из тех же треклятых соображений она не могла. Но и не работать не могла категорически. И, договорившись с директором родной мерзляковки, взялась помогать любимой Ирине Сергеевне и, в частности, вела Светочку Мишину, которую Валентину Сергеевичу таки удалось при протекции Кири и с помощью Ирины Сергеевны перевести в Москву. А ближе к сентябрю Ксения Петровна сообщила, что открылась вакансия в интересном серьезном колледже в одном областном центре, директором которого работает одна из ее бывших учениц. Колледж, он же бывшее училище, много лет славится тем, что большая часть его выпускников поступали в консерваторию, и многие из них нашли работу в известных коллективах. Не раздумывая, Кира согласилась. С помощью романа Георгиевича Кира еще раз сменила фамилию. Но, как он не настаивал и даже требовал, стояла на своем. Имя она менять не будет. Вот таким образом Кира оказалась в этом городе. На сей раз они с папой соблюдали до запятой все инструкции Романа Георгиевича, начиная с того, что Кира подыскивала себе квартиру в доме, в котором есть два выхода на разные улицы – парадный и черный. Нашла. В первый же день, оформляясь на работу, Кира закрылась с директором Ларисой Васильевной в кабинете и подробно описала реалии своей жизни, закончив повествование предупреждением. Может так случиться, что мне придется срочно уезжать. Так что подумайте, принимать ли меня на работу. И разговора быть не может, воскликнула Лариса Васильевна. Вы же подарок судьбы, Кирочка. С вашим-то уровнем и в нашу глубинку. И возьму, и спасибо скажу, и помогу всем, чем смогу. Спасибо, отлегло у Кира от души. Но я напишу заявление об уходе без даты, и если случится необходимость, и мне придется урепетывать, вы дадите ему ход. И еще, я отдам вам ключ от банковской ячейки, где хранятся все мои важные документы. Вы могли бы его держать у себя в сейфе? Конечно, немного удивилась директриса. И дам на крайний случай номер телефона Романа Георгиевича. Его тоже лучше не показывать никому». И если вдруг вас примутся расспрашивать посторонние или коллеги о моем исчезновении, вам придется делать удивленные глаза и уверять всех, что я написала заявление об уходе, ничего не объяснив и уехала. А потом, когда я обоснуюсь в другом месте, пришлете мне все документы. Я все сделаю, Кирочка, не волнуйтесь, и прекрасно все понимаю. И этот разговор останется между нами». Заверила она и неожиданно задумалась, помрачнела и призналась. «В моей семье похожая трагедия. Мой племянник — наркоман. Обобрал всю семью. Сестра годами жила в ужасе. Что только не происходило. И мне и моим детям угрожали, вымогая деньги. Поэтому я понимаю вас как никто другой». «А что с племянником?» — осторожно спросила Кира. «Умер от передозировки». И весь ужас состоит в том, что все мы вздохнули с облегчением. А был прекрасный парень. Такие надежды подавал. Золотой медалист. Ах!» – она горестно махнула рукой. «Поступил в университет. Блестяще учился. Владел двумя языками. Друзья-студенты на какой-то вечеринке уговорили уколоться. Попробовать». Трагедия. У каждого свои трагедии.